лекторий прямая речь представляет Ярослав Ашихмин. Новые данные об Адах. Здравствуйте, Ярослав меня зовут. Спасибо, что пришли. Мы сегодня про бады поговорим. Необычное, в частности, в первую очередь, слайд-конфликт интересов у меня нету. Я никогда не брал денег у компании, которая БАДы производит. Я буду говорить о БАДах и препаратах, но назначать их должен, конечно, доктор. И будет представлена личная точка зрения. Я сам кардиолог, терапевт, и вот уже больше 15 лет занимаюсь вот этими вопросами активного долголетия, помощи людям. Первый вопрос ну, к вам. Зачем? Скажите мне, зачем принимать БАД? Вот. Зачем их принимают? Ну, коротко, там, что тезисно. Ну, а как это транслируется, вопрос в действительности там состояния. Вот. Но ну, мне кажется, что люди пьют БАДы для общей свежести, сейчас, чтобы лучше себя чувствовать. Это современные реалии, просто так диктуют. Если раньше витамин Д мы получали через коробку и молочко, или через курочку, я сейчас витамин D, замените коробку с курочкой, находясь только в месте. Ну, про витамин Итак, D мы сейчас поговорим. Я, я я, говорю... это, это жизнь просто диктует современное, к сожалению, закрытость и изолированность человека. Вот. И, соответственно, для того, чтобы продлить жизнь, некоторые принимают БАД, думая о том, что, возможно, они могут в этом помочь. Вот. Ну, вопрос в том, что если есть жалобы какие-то, например, слабость, лучше пойти к врачу. Потому что это может быть ситуация, когда ну, на начальном уровне симптомы не такие серьезные, но в будущем будет серьезная болезнь. Там люди могут пить какой-то БАД для улучшения функции головного мозга, а потом у них расцветает болезнь Альцгеймера, ну, например. И другие варианты. Почему мы относимся к БАДам очень осторожно? Я решаю эти вопросы с помощью медицинских инструментов. Психологические факторы тоже крайне важны. Мы можем работать с ними. Поэтому вот если я смотрю, опять, же как врач, который с очень широким спектром пациентов работает. Обычно БАДы не нужны другими путями, это решается. Но многие люди хотят что-то такое решение простое, быстрое, безопасное и стоящее. У кого какой кошелек обычно готовы а, за это платить. Вот. И что такое БАД? В первую очередь значит, я вам расскажу, какие есть определения, что это как, как раз добавки изначально к пищевым продуктам, был фокус на пищевые продукты. Они должны быть природные или идентичны природным. И, соответственно, вот вместе с пищей применяемые для того, чтобы компенсировать какие-то недостатки, добиться желаемых эффектов. Вот. И, значит, ликвидировать дефицит. Вот какой-то изначально вот фокус был на питании. Значит, и у них упрощенное лицензирование. Вот. Проще, не надо клинические исследования проходить. Часто достаточно показать просто безопасность. пилюли в тех или иных условиях, что она ничему не вредит, этого достаточно, чтобы они там стали продаваться. Вот. И одни и те же вещества могут быть как БАД зарегистрированы, и как лекарственные препараты. Ну, примеры, например, омега-3 в больших дозах это там лекарство. Также цинк есть препараты, которые в высоких дозах идут именно как лекарственные препараты. Вот. Поэтому есть такая вот смесь на деле, когда люди выбирают условно там часто бат или не бат с точки зрения лицензирования, я думаю, здесь субъективный э, компонент там жюри э, экспертов очень сильно на это влияет, ощущение того, насколько это безопасно. Но без исследований точно сказать часто об этом нельзя. Вот, и, соответственно, смотрите, вот здесь вот эффекты перечислены. Капельница Золушка, значит, очень популярная капельница. Как правило, она содержит в себе витамин С, глутатион содержит, и дополнительно липоевую кислоту, которую, скажу, иногда какие-то пептиды, Вот, Непонятно, почему люди выбрали такой состав на основе глутатиона, потому что по глутатиону как бы, данных у людей очень мало, в отличие от многих других кстати, молекул, я про них скажу. Но, опять же, люди хотят верить. Это удобно. Капельная терапия. Женщина идет, значит, капает этот коктейль. Она за счет эффекта плацебо, во многом о котором мы поговорим, чувствовать может себя более свежей, что очень важно. Потом работает, работает, работает. Снова, значит, идет в этот же капельный центр. И то, что я вижу в различные вот эти детоксы, в хороших даже центрах известных вот этих превентейдж, лонжевити, активного долголетия, люди там получают вот эти капельницы, параллельно идут физические нагрузки, что плюс, хорошее питание, психологические моменты, вот, и они выходят окрыленными, потому что раньше вообще не отдыхали. Часто у женщин, там с усталостью спрашивают, когда вы отдыхали, у них там двое детей, работа, муж… И она даже вспомнить не может, там она отдохнула. Но проблема в том, что потом, когда люди приходят ко мне, я вижу, что у них, например, бляшки атеросклеротические в сосудах, опасные, есть риск, например, инсульта того же самого. То есть эти центры они частной медициной не занимаются. Для них это, наверное, ок, но э, в данном случае э, ключевая задача профилактики не решается, потому что прогноз для жизни таких людей часто связан именно с наличием там бляшек или артериального давления повышенного, которым не занимаются. И вот очень важный момент, почему это помогает. но ну, Эффект плацебо очень сильный не у всех, все по-разному восприимчивы. Ну, вот известные э, данные, что во Вторую <coughs> мировую войну, когда кончался морфин медицинский медицинских сестер, при контузиях они вводили э, э, физрастворы, боль уходила. И часто врачи это используют, когда так, ну, понятно, этический вопрос не обсуждаем, но ну, когда там не помогают обезболивающие, пожилая женщина, человек говорит, самое сильное сейчас поставим, ставят физрастворы и боль в действительности уходит. И, э, соответственно, не только боль, но и другие симптомы, о чем я вам скажу. Вот удивительно. Более того, все вот, исследования были проведены в отношении эффективности плацебо. Шемическая болезнь сердца, когда бляшки в сосудах сердца есть. И делали вот процедуру и орбиты такое исследование, половине, делали стентирование, а половине просто там катетеризировали определенные артерии, и стенд не вставляли, и разницы не было в отношении болевого синдрома и ряда показателей степени ишемии и, взаимо... и физического функционирования. А еще раньше, в 50-е годы, была работа, когда точно так же при боли в грудной клетке, связанной с ишемией, Половине делали шунтирование коронарное, а половине просто открывали грудную клетку и зашивали. Ну, тут тоже по этике могут быть вопросы, тем не менее, боль уходила одинаково. Это исключительно эффективно. Как это работает? Вот исследование, смотрите, плацебо, было исследно при бронхиальной астме, значит, полное плацебо, соответственно, акупунктура. Значит, и значит, процедура, когда ну, воспроизводилась там, неопытным специалистом без опыта, какие-то покалывания кожи. Вот. И получалось, что в отношении степени ощущения эффективности вдоха, Одинаковая была эффективность в отношении акупунктуры, реального бронходилататора-ингалятора и вот этой вот псевдоакупунктуры. Вот. Когда ничего не делали, хуже себя чувствовали. Но если посмотреть на то, на правый слайд, соответственно, насколько повышалась реальная бронхиальная проходимость, то она повышалась только у тех пациентов, которые принимали баллончик с расширяющим бронхи средством. Вот. Это удивительно, потому что, например, взять уже там шизофрения. Вот смотрите, на фоне терапии значит, плацебо исключительно эффективно. Вот, вот минус 16 баллов по этой шкале это очень много. И часто новые препараты от шизофрении не очень хорошо себя показывают в сравнении с плацебо, потому что оно очень эффективно. Вот. И, соответственно, вот интересное тоже было исследование. Когда людям головная боль, мигрень, им э, давали плацебо, но говорили, что это против средство, А другим давали э, тоже препарат, вот этот трептан, который действует, но говорили, что есть плацебо. Там улучшался, соответственно, эффект, но одинаково. А вот когда одновременно говорили, что это препарат, и, соответственно, прилучали препарат-эффект, был на 50% больше. И то, что мы видим, вот многие люди этим пользуются, врачи, как вот усилить плацебо, вот, чтобы дополнительная была у него сила. Но первое, вот ритуал значит, гомеопатия она в действительности работает. Но за счет эффекта плацебо я верю, что если условный орбидол сравнят с гомеопатией при инфекции, то гомеопатия может выиграть, потому что человек поддерживает, очень они внимательные гомеопаты, все спрашивают, дают советы, а орбидол просто с моей личной точки зрения почти не работает. Вот. И менее комфортное лечение. То есть, если инъекции значит, выше, там на 7-10% эффективности, и, разумеется, большая стоимость. Если человек больше денег отдает, значит, то он верит в эффект Чувствует эффект. И задача многих вот врачей таких просто как можно больше денег забрать у пациента, предложить ему спектр одинаковых продуктов плюс-минус по, по кошельку. И вот славной страницей нашей Академии наук. Сейчас это не действительно, но э, был э, принят, я про гомеопатию скажу, которая не является БАДом, тем не менее, это важно, потому что там тоже ничего нет. Вот, э, Меморандум лженаучности гомеопатии я тоже э, принимал участие в его написании. Я вам так скажу: э, были исследования по гомеопатии очень приличные. Вот если э, гомеопат, например, как бы против там, другого врача, Работает там, в плане назначения препаратов, от там плацебо, то гомеопатия может выиграть. А, потом, а вот делали работы, когда гомеопаты выписывают гомеопатию, но они не знают, из какого шкафчика пойдут людям лекарства. Часть накатали студенты, часть они накатали, эффекта абсолютно никакого нет. Вот. И тоже по поводу БАДов, вот был великий такой врач российский, моты Яковлевич Мудров, вот. а, в действительности очень помогал людям, исключительный доктор, а вот он использовал такие золотой, серебряный, простой порошки. Вот. А когда он умер, казалось, что это мел, ну или подкрашенный мел, но пациентам очень сильно, соответственно, это помогало. Вот. И врачи тоже, врачи тоже признаются в том, что они используют иногда открытое плацебо, закрытое плацебо. Здесь вопрос, конечно, главной этичности, Так же, как вот и при гомеопатии, ну, нечестно говорить, что работает за счет плацебо. Вот, они какие-то концепции вокруг э, развешивают, но, собственно, э, открытое плацебо, когда человек говорит вот плацебо, э, он принимает при там, ряде эмоциональных состояний, э, там, э, там, вегетативных, э, вегетативных дисфункций, у него уходят жалобы даже на фоне открытого плацебо, вот, значит, и... Э, Соответственно, я не буду здесь долго останавливаться, но суть в том, что очень много разных систем задействовано в плацебо-подкреплении. Оно в действительности работает, у животных, у крыс были показаны там результаты, у младенцев работает. Потому что, по всей видимости, не обязательно использовать вот эти вот высшие функции, Наши коры мыслительные, вот эти вот когнитивные, потому что петля замыкается вот это подкрепление ниже, на более древних отделах, поэтому у животных это, соответственно, может работать. Ну и, соответственно, чем, чем слабее шаман, тем больше перьев. Вот. Серьезным людям не надо ничего, даже бубна. Вот, значит, и следующий момент провод природные соединения. В действительности на рынке соединения природные, правда? Вот в БАДах я сегодня еще раз проверил: в действительности плюс-минус. Но вопрос к безопасности природных соединений: как врачи считают, что. Это безопасно, мы будем БАД делать, а это опасно, это лекарственный препарат. Вы понимаете, что целый спектр есть, широкий спектр состояний. Вот, значит, рвотный орех прекрасный, значит, содержит стрихнин. Его Значит, всю историю человечества в древние времена использовали как стимулятор мышечный. Мы знаем про стрихнин как про яд. Я вам категорически тоже не рекомендую применять, вот, как это то, что слева находится. Но в малых дозах это стимулятор. Ну что, вот это, бат или не бат? Люди посвежее себя чувствовали: отлично, бегали, капьеки кидали. Прекрасно. Вот. Или вот тоже, соответственно, он грибы. И категорически против применения, побочные эффекты бывают, ничего не природное соединение, микродоза, все нормально, я шучу, опять же, нельзя. Но почему это не БАД? Вот. И смотрите, чем мы вообще не любим, если говорить о прир... фитотерапевтические препараты могут быть э, залицензированы как БАДы? Почему мы их не любим вообще? Потому что если лекарства <свёздные> У него действие плавное, часто 24-часовое, подобрали концентрации. Я когда смотрю на схему, когда у меня 15 препаратов, я перед глазами вижу вот эти вот кривые, как они перекрываются так, что подобрать человеку правильно, может быть, скомбинировать, чтобы давление там нормализовалось. А вот в отношении растительных препаратов очень удобно работать, потому что у них часто очень короткие значит, периоды полууведения, резкие пики, и поэтому это вызывает часто дискомфорт. И я, как врач, думаю, зачем мне нужны растительные препараты, когда есть плюс-минус с той же функции, значит, более эффективный, возможно, менее безопасный препарат, но удобнее в работе, соответственно. Вот, значит, и что очень важно, тоже сначала про медицину, то что э, люди думают у кого нет медицинского образования серьезного, что если что-то вышло из строя, вот механистически, или есть дефицит, и есть то, что его починит, или восполнит дефицит, то это поможет. Ну, казалось бы, логично, но выходит так, что организм устроен очень сложно. И вот это я мало сегодня стараюсь максимально простым языком говорить, но есть одно слово, без которого не, не получится. Слово транслируется. Транслируется или не транслируется. То, что на мышах, оно транслируется в то, что у людей. Мы настолько часто ошибались в медицине, давали то, что было эффективно в пробирке, или на животных, а потом это приводило к крайне негативным последствиям у людей. Поэтому вот с этим моментом нужно быть очень аккуратным и понимать, что если, опять же, плацебо да, используете, там написано на банке, что он улучшает, далеко не факт, потому что не было исследований. И тоже вот просто пример, чтобы не быть голословным. Гликозилированный гемоглобин отражает средний уровень глюкозы за последние три месяца. Считается, что при там, сахарном диабете лучше держать Ну, там определенный уровень, близкий к нормальному. А вот было исследование, решили посмотреть на то, а если с помощью разных лекарств снизить уровень глюкозы до вообще нормального. Вот. Им это удалось. Вот здесь вот видно, что нижняя линия, интенсивная терапия, вот исследование Аккорд. Но смертность возросла. И, как обычно, мы задним умом сильны, потому что, например, оказалось, что у людей, у кого была более интенсивная терапия, казалось бы, хорошо, но у них были эпизоды, например, ночью снижения сахара, из-за этого риск инсульта. И так далее. Другие механизмы, мы сильны задним умом. Поэтому врачи очень скептически настроены к применению неисследованных средств, которые даже, казалось бы, безопасны и в красивой баночке применяются. Вот. И что мы делаем, многие об этом знают, но я про это расскажу. Ну, суть доказательной медицины нужно исследование провести, Чтобы что-то доказать, исследование, значит, оно рандомизированное, непонятно, в какую группу какой пациент попадет, что имеет дискомфорт, конечно, для людей часто. Плацебо контролируемое в одной ветке обязательно плацебо. Не знает ни пациент, ни врач, что кто получает. Даже лучше всего так называемые тройные слепые исследования, когда еще и статистик не знает. Потому что если статистик знает, то это тоже может, что, кто в какой группе, тоже может немножко отрихтовать. Вот, клинические исследования. Суть медицины. И знаете, я вот помню разговор с одним таким, ну, известным кардиохирургом, который меня встретил после там лекции про доказательную медицину и сказал, что вся доказательная медицина – это Г. Я говорю, ну почему? А он мне говорит, вот смотри, вот а, у нас а, сейчас вышли новые рекомендации по тому, когда и кому оперировать митральный клапан. И вот мы так делаем уже 10 лет. вот Что это такое? А почему меняются рекомендации? А там интересно, что по метральному клапану как бы, они постоянно меняются. А я говорю о том, что это суть, суть доказательной медицины, что мы должны менять свою точку зрения по ходу выхода новых доказательств. Тоже касается БАД, потому что у меня сейчас будет вторая часть, где я про конкретный БАД буду рассказывать, в том числе про возможную пользу. Вот, поэтому мы должны пересматривать постоянно. Новые исследования выходят, мы смотрим, если нужно, сравниваем с другими, и меняем, постоянно меняем точку зрения. Это, собственно, очень важно важный момент. И вот, собственно, вот эти вот витамины и антиоксиданты. Про них вам расскажу. Вот эти баночки. Знаете, иногда заходишь тоже, там, я как семейный врач работаю, иногда нужно посмотреть там, частоту воздуха в доме, вот, что там и как, вытяжку, фильтры, и можно холодильник тоже надо обследовать. Смотрим, ну, разрешают и посмотреть, что стоит где. И там просто вот огромное количество вот этих красивых баночек стоит. Людям теплее на душе, они думают, что они защищены. Но в чем проблема? Вот смотрите, исследование было, бета-каротин витамин, Витамина. опять же, в БАДе есть. Взяли, ну, значит, включили примерно 20 тысяч людей, кто курил или кто контактировал с асбестом. Асбест, если вдыхает человек, то это повышает риск рака легкого. И там в пробирке что-то получалось, что неплохо бы добавить антиоксиданты. Но посмотрели, соответственно, дали витамин А, и бета-каротин, другим не дали ничего, пронаблюдали 4 года, и, соответственно, мы видим, что смертность возросла, вот. а в группе, получавшей бета-каротин и витамина, опять же, неожиданно. Вот, почему все нужно проверять? И тоже вот почему. Мы видим, что часто, если есть продукты питания, которые содержат эти там, ну, биофлавоноиды с антиоксидантными свойствами, они могут что-то улучшить. Средиземноморский рацион питания известно, что он исключительно влияет на смертность. Там, рак смертность падает там, на 50%, инсульта, инфаркты, на общую смертность. Вот. А если мы даем таблетки, то возникают вопросы. Может быть, что-то идет не так. Что может идти не так? Опять же, неправильная доставка из желудка по каким-то органам. В крови много концентрации. Но если много в крови, клетки оказываются меньше. Вот. И может быть, страдают там защитные вот, эти вот функции. Вот. Значит, и могут не работать собственные системы системы выработки антиоксидантов. Возможно, о чем мы еще поговорим, антиоксиданты вообще бесполезны и могут нести вред. Но интересный вопрос был потом открыт, тоже задним умом. Потом, через там, по -моему, год, вышла в журнале Lancet статья, которая говорила о том, что может в действительности повышать риск онкологических заболеваний антиоксиданты. Когда клетка становится на путь раковой, и она социально ответственна, она делает всех харакири, убивает себя. И для того, чтобы убить себя, она в том числе использует э, нож вот этот из оксидантов, которые повреждают мембраны. И в данном случае вы можете просто выбить этот нож из руки э, клетки, которая потом станет э, раковой. Вот. И журнал, опять же, на самый высокий уровень доказательности вообще, это так называемые вот эти Кохрейновские обзоры. И тоже один объединил 78, исслед... 78 исследований, 300 тысяч участников, очень много, не 300, не 2.000. тысячи. Вот. И чуть-чуть повышалась смертность в группе антиоксидантов. В первую очередь также вот, бета-каротин, возможно, витамин Е, витамин А, вот, С, не было связано с этой вселенной. Но к вопросу о том, что очень аккуратно нужно относиться к тому, что в этой баночке находится. Вот, а теперь, собственно, про отдельные... БАДы. Зачем вы пришли? Послушать новые данные. Что у нас есть вот, сегодня? Все, что я говорю, пожалуйста, это не для того, чтобы вы применяли. Я не хвалю, я вам рассказываю, даю научную информацию. Во-первых, Во нужно сказать, что вот как раз интерес очень большой сегодня к БАДам. В крупных очень журналах, которые имеют высокую степень доказательности, появляются статьи про эти БАД. В частности, вот здесь вот журнал американской коллеги кардиологов. Он выпустил очень большую работу, ребята провели, это вот только часть, они выпустили прям вот такие таблицы, здесь считываться не нужно, просто для примера, большой, это только одна, их там еще несколько для примера, разные посмотрели именно БАДы и посмотрели, что, что на что влияет, могли что-то вытащить, соответственно, интересное, типа влияние там, э, ну, окей, типа, ну, что-то интересное, о чем я сейчас расскажу. Большая работа И сегодня. Знаете, медицина она старается э, применять, брать все самое лучшее из других областей. вот, э, там, Ну, вот примеры тоже. Медвежья желчь, текучая. Кто-то пьет ее. А есть там, в таблетках, в капсулах урс кислота опять же, все, что можно, все выбирают в себя. Вот. И врачи про это все знают, что можно применять, и про БАДы тоже. Вот. Очень часто вот эта вот альфа-липоевая кислота применяется в той же, значит, этой прекрасной Золушке, значит, что я про нее хочу вам рассказать. Во-первых, значит, может быть может снижать давление, что хорошо. Но мы не знаем снижение давления с помощью ее, приводит ли оно к снижению сердечно-сосудистых катастроф. Это очень важно, это относится ко всем другим эффектам, про которые я буду говорить. Потом, значит, это антиоксидантное действие, увеличение, значит, глутатиона количества, оксида азота, и она работает на детоксикации против там, вредных определенных веществ. Вот. Глутатион сам по себе, кстати, вот у Золушки ну, практически бесполезен. Специально смотрел статьи, ничего интересного не нашел. Вот, очень часто используется некоторыми эндокринологами для того, чтобы улучшить ситуацию с диабетическим полинейропатии, когда есть боли или снижение чувствительности в ногах. Но очень Но по рекомендациям она на последнем уровне. И многие эндокринологи, которые занимаются этим супер профессионально они работают практически без нее. Вот. Обычно хорошая переносимость вот, в больших достаточно дозах может снижать воспаление при метаболическом синдроме, но при этом Есть потенциальный риск э, очень фатальной болезни, вот эта херата, э, это заболевание, когда к к рецепторам к инсулину высокий уровень антител, аутоиммунное заболевание. Мы видели в Москве за последние годы уже два случая после этого, потому что это потенциально фатальная вещь. Но это случается редко, не на слуху, поэтому многие предпочитают опять же ее принимать для общего оздоровления. И в целом риски-то достаточно большие при применении БАД. То есть у нас нет статистики, но в Штатах сообщается тысячах побочных эффектов, вот это высокие дозы хрома креатина лизин, солодка вот есть также взаимодействие из сложности с лекарствами с другими вот У нас, значит ситуация такая но ну, без смеха конечно что женщина женщина применяла контрацептивы комбинированные и забеременела и как удивительно почему там раз ну непонятно было потому что принимала зверобой или не грустин, который взаимодействует с опять же системами, которые разрушают эти препараты, и там их просто не было в крови в результате. Поэтому, если я смотрю, например, схему у человека, я спрашиваю, все БАДы и есть специальный чекер, аналитик всех взаимодействий, которые включают в себя БАДы. Это можно сделать для минимизации рисков. вот Значит, дальше такой момент. Люди хотят жить дольше, дольше они хотят жить, более счастливо. А для того, чтобы оценить эффект Бада на продолжительность жизни, нужно делать очень длинные исследования, как вы понимаете, следить 30 лет. Например, или 40, с учетом нашей продолжительности жизни. И непонятно, как вот то, что ученые называют конечные точки накапливаться. Будут? Насколько быстро? То есть не факт, что можно это положить там несколько поколений врачей, а ничего не будет. Вот. И какой выход? Выход появляется условный сейчас, некоторый. Вот. То есть у нас появляются методы сегодня, Для того, чтобы оценить возраст, близкий к биологическому, то есть часто ну, биологический, как бы, реальный возраст организма, а паспортный, значит, с ним может быть большая разница. Я нередко вижу людей, которые на 15 лет, например, выглядят моложе за счет, опять же, ЗОЖ, в первую очередь. Вот. И можно постараться его определить, этот возраст биологически близкий к нему. Ну, то есть как его определить? Но первое то, что вот у нас есть наша ДНК, ну, молекула, которая несет генетическую информацию, Ну, очень просто, на нее сверху навешиваются дополнительные элементы со временем. И эти элементы можно посчитать, сколько их, построить модель. И э, потом сначала модель по времени взять группы, чтобы посмотреть в целом, какое количество их у, при каком возрасте. А потом, когда есть новый человек, смотрят, где он находится. вот Это называется вот такая генетические, эпигенетические часы. Вот. Они, смотрите, корреляция с возрастом где-то 96%, ошибка 3,6 лет, соответственно, примерно. Это не все. Можно разные посмотреть элементы в организме, системы, можно на белки посмотреть. Это очень сложное исследование. Первое, в принципе, в России при огромном желании сделать можно – Некоммерческий, зачет договоренности и так далее сложно. А вот белки, мы пока вот этой системы у нас нету, белки в крови разные посмотреть можно, но тем не менее инновации у нас внедряются. вот Значит, это предсказывает прогноз для жизни. Потом МРТ тоже набирается пул людей, им делают МРТ всего тела, и э, нейронная сеть учится определять возраст по МРТ. Вот, там тоже э, ошибка 4 года, но эти методы развиваются. Вот. Дальше, значит, микробиота. Тоже, как это ни странно, настолько важную роль играет, что у нас есть микробиомные часы. В зависимости от того, какие есть, какие есть бактерии в составе микробиота, можно тоже плюс-минус посчитать биологический возраст. Вот. И, наконец, что доступно. Вот вы смотрите, а кое-что у нас доступно. называется биохимические часы. Вот. Собственно, здесь вот несложно. Просто берется альбумин – Функция почек, креатинин, глюкоза, С-реактивный белок очень важный показатель, связанный с долгожительством, объем эритроцитов. И вот интересный показатель тоже мало кто обращает на себя, внимание на него. В в анализе крови, это распределение эритроцитов по объему. Если костный мозг здоровый, он четко делает эритроциты одного размера. Если есть проблема, он и со стволовыми клетками тоже, то разброс увеличивается, логично. Вот. И, значит, количество лимфоцитов, щелочная фосфатаза, и можно посчитать, есть эта формула не закрытая, в принципе, ее можно найти, мы ее используем иногда. Вот. Опять же, для оценки, конечно, погрешность большую дает, но, тем не менее, если мы хотим проанализировать в динамике, дать что-то, например, в рамках научного исследования людям с их согласия, и э, посмотреть, как меняется вот этот возраст биологический, потому что это будет <смех> хоть каким-то доказательством э, того, что препарат потенциально может увеличивать продолжительность жизни, страшные слова. Вот. И э, сказать про то, какие есть вообще у нас кандидаты в эти э, геропротекторы. Значит, э, большинство кандидатов работает на уровне энергетических станций клетки, которые называются, которые называются митохондрией. Вот. И процессы, происходящие там, энергетического обмена, в действительности оказываются очень важными. Мы говорим про митохондриальную медицину. Вот. Эти вещества, соответственно, какие мы видим? альфа кетоглутарат я про него вам расскажу подробно. Второе. коэнзим q 10 Тоже расскажу. И все-таки лекарство одно упомяну. Это метформин. Препарат противодиапетический. На нем показано во многих работах снижение риска риск онкологических заболеваний. Он не рекомендуется для этого. Этот препарат как бы воссоздает в энергетической станции состояние голода. Если, как альфа китаглутарат во многом, это очень простыми словами. То есть, если посмотреть на то, что в наибольшей мере продляет жизнь мышей-крыс, это будет снижение колоража. На 20% повышается продолжительность жизни второй, кстати, радиации. Вот. Видимо, сопротивляемость возрастает, такой гармезис, то, что называется. Ну, если вы там раз-два в год летаете, я думаю, там, или КТ делаете, и все нормально, получаете достаточную дозу. вот И, значит, что, как работает еще метформин, что интересно, вот клетка в ней могут накапливаться какие-то повреждения со временем. Их нужно устранять. Вот. Устранять, самосъедать их, аутофагия называется. Вот. Эти системы с возрастом могут очень сильно страдать. Вот. Что накопилось, вот этот мусор лежит. Вот. Но ну, вот метформин, возможно, позволяет активировать систему уничтожения ненужных каких-то частей. Мы пытаемся, знаете, я так вам скажу, Если есть какие-то показания к метформину, я его назначаю. Например, там, небольшое повышение глюкозы выше нормы и неалкогольная жировая болезнь печени, например. В этом случае, если есть показания, назначаем без показаний, я метформин просто так для и продления жизни использую. Вот. Альфа-кетоглуторат значит, это такая молекула, которая стоит на перекрестке разных метаболических путей в клетке. И она значит, у животных существенно повышает продолжительность жизни вот. и задерживает начало то ну, начала старения микроорганизмов. И значит, наше будущее это то, что будут разработаны препараты, которые позволят физические упражнения затолкнуть таблетку. Exercise Mimetics. Ну, то есть, мимикрирующие под физупражнения препараты. Это очень удобно, безусловно. Не заниматься, за большие деньги купить таблеточку, чтобы было хорошо. Вот. Это тоже, в принципе, такой предвестник на самом деле, потому что он может это делать, обладая одновременно и антиоксидантным свойством, и прооксидантным. В чем смысл? В том, что Если, вот казалось бы, нужно, вот, если дать антиоксиданты, то мы уменьшим повреждение клетки. Но оказывается, что клетка может работать при этом неэффективно. И поэтому современная концепция ⁇ это дать чуть-чуть оксидантов, чтобы она начала работать и закаливаться митохондрия вот, естественным путем. Также но лучший вариант дать этих оксидантов, конечно, спорт интервальные нагрузки, если идет повышение там, в определенный момент повышения бега скорости, эффективности, тогда она тем, самым естественным путем получает эти оксиданты. Вот. они всегда генерируются в митохондриях, это логичный путь, это норма, становится больше, они лучше работают, потом меньше усталости, это правильно. Вот. И вот было исследование интересное, почему я про него говорю, потому что ну, все месяцы люди принимали альфа-кетоглутора два раза в день, и было показано, что снижение вот этого вот возраста генетического на 8 лет. To good to be true. Да, но тем не менее первый, по крайней мере, там работа, которую мы... Видим из такого вот, о чем я вам говорил, посмотреть в динамике биологический возраст. Вот, риски, смотрите, какие, если про альфа-китаглутарат говорить, я хочу вам дать, конечно, конкретику максимальную. Вот, хорошо переносится, но в одном из исследований приводило к снижению плодовитости мышей. Вот. Если дозы очень большие, он обычно 750 дважды, 1000 дважды. Но если там 10 грамм, то тогда могут быть проблемы со стороны желудка. Вот. Ну и, возможно, тоже в высоких дозах еще сильнее. Он больше становится как именно оксидант работать и может повреждать, соответственно, мембраны. Что мы видим? На рынке это БАТ. Значит, 700 в 1000 миллиграммов таблетки. Если посмотреть на клинические исследования, там даже очень высокие дозы применялись, которые пациенты, как правило, не используют. Вот, там, 6 грамм в сутки, но это было безопасно в исследованиях. Вот. И, может быть, лучше, вот, если кто-то смотрит аргинин или арнитин, то лучше вот с арнитином, альфа-кетоглуторат, если все-таки решение принято о том, что нужно выйти принимать. И непонятно, сколько принимать разумеется, как и в отношении очень многих БАДов, люди говорят, ну, по попейте курсом, потом еще месяц не пейте, месяц пьете, месяц не пьете, месяц пьете, или два месяца, отдых. Да потому что просто нечего сказать врачам. Это как-то люди уже привыкли к этому. Вот. Но мы не знаем, может быть, всю жизнь стоит принимать, опять же, для, если мы верим, что он является геропротектором, соответственно. Вот. И, значит, Вот митохондрия тоже, вот два, два таких у нее элемента рабочих. Один, вот видите, ну, сложность цикл крепса, а второй вот эта транспортная цепь. Вот с транспортной, отсюда перебрасываются электроны, вот с этого цикла всего два компонента. Вот этот кружок с него электроны сюда, с помощью вот этой штуки на дашь. А потом электрон прокатывается по вот этой электронно-транспортной цепи и синтезируется то, что дает нам энергию, АТФ. Но при этом всегда активные формы кислорода производятся. Вот эта штука, в нее закреплена внутренняя возможность ну, случайная продукция вот этих активных форм кислорода, которые могут клетку, соответственно, повреждать. Вот. И вот в отношении к коэнзима q 10 значит… Очень хорошие эффекты были показаны при лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Они были опубликованы в очень крупных журналах. Повышение, значит, снижение смертности, там, 32%, настолько большое было, что это просто многие слабо верят, и все говорят о том, что, многие говорят о том, что что-то было не так с исследованиями. Но, тем не менее, они достаточно большие, вот, в хороших журналах. Доза средняя применялась 50 миллиграммов в сутки. Если мы раскроем, вот я квадратик показал мембрану внутри вот этой вот энергетической станции, разрежем ее, то вот как электрон перебрасывается через нее, чтобы получилась энергия, вот здесь, соответственно, стоит этот переносчик, энзим Q10. Вот. В ряде случаев при пожилых людей он снижается, при разных заболеваниях он может снижаться, соответственно. И если говорить о том, что я, например, назначаю иногда медибада, это коэнзим КУ-10, потому что по нему наибольшая доказательная база. Вот. И вот смотрите, вот я вам сказал про две вот эти молекулы. Одна именно вот этот надаш, перебрасывает с кружка на Цепи, там уже работает куин-зимку 10. Они, как два так паровозика, можно сказать, перебрасывают друг от друга электрон. Вот. И я занимаюсь лечением хро... синдрома хронической усталости это очень тяжелое состояние, когда люди не могут встать в отсутствие каких-то болезней. К сожалению, они есть. После ковида больше людей поверило, потому что продленный ковид. Примерно то же самое. Вот. И опять же, вот схема, которая, мне кажется, лично одной из самых рабочих, и по ней было опубликовано исследование, комбинация вот этих двух переносчиков, двух паровозиков, которые позволяют получать, получать энергию. Они абсолютно безопасны. Там, а на ДАШ, и 10 Мы не понимаем, как они работают точно. Люди исследовали, вводили вот этот на ДАШ, Сейчас даже в некоторых центрах за рубежом хотят чуть ли не вот сделать шприц с ним. Вводили в кровь, ожидали в мышцах увеличения, но там он не увеличивался. Мы, вот, понимаете, не все понимаем. Может быть, он на регуляцию чего-то влияет в клетке что мы пока не понимаем. Но, тем не менее, снижение слабости может достаточно быть достаточно существенным. Опять же, я, здесь только тоже опасность в том, что люди, которые ну, могут принимать эту схему, они на время могут почувствовать улучшение состояния, ну, а потом быть, выявится какая-то серьезная болезнь. Поэтому в данном случае эту схему можно применять, когда это вот уже полностью сделано все исключено все, синдром хронической усталости – это очень сложный диагноз, вот. исключаются все другие вещи, тогда можно об этом думать, но я вам рассказываю про то, что у нас из БАДов есть. Вот. Значит, У нас также есть то, что, то чего нет значит, значит, в мире, есть то, чего нет в России, тоже вам расскажу из того, что одно из самых... Интересных веществ, про него тоже очень много статей. Э -э спермидин, вот. и у него и противовоспалительный эффект и улучшает как раз функцию наших энергетических станций э -э митохондрий. Вот. И, возможно, считается, что есть э -э потенциал в том, что лечить какие-то -э -э ранние стадии там, снижения памяти. Но это все под большим вопросом, вот так как книжка... Э -э значит, э -э по IT-AGEN стратегиям, там прям на нем вот большой эффект. Дальше смотрите тоже, только не смейтесь. Ну, потому что я же я смотрел всю литературу, это много готовился для профессиональных обществ по поводу лекций. Тем не менее, слушайте Куркумин. Много по нему работ, по Куркумину тоже удивительно, что модель животных там нематод повышается, продолжительность жизни. вот Тоже он влияет через вот эту систему голода внутри клеточного, Безопасность высокая, значит, возможно, он позволяет улучшить состояние там стволовых клеток под тремя вопросами, опять же. И вот интересно, что было исследование, которое... Оказалось, что э, при э, улучшении было определенных исходов у женщин, которые получали химиотерапию при раке молочной железы. Вот. Онкологи категорически против тоже. Они говорят, что нет, ну что, с ума сойти, как куркумин. Но Моя задача к вам рассказать про то, какие есть статьи. А, опять же В чем проблема? Низкая биодоступность, а, то есть плохо всасывается быстро метаболизируется, поэтому даже ну, вот пытаются разработать новую там, форму для того, чтобы дольше он работал. Я не знаю, насколько это актуально, тем не менее. И ну, здесь вопрос о том, что тоже из вот, Clinical Cancer Research, статья про куркумин, вот, которая, опять же, это не про там, людей, это про молекулярные эффекты, но, то есть показан был в пробирке на моделях противораковый эффект самые разные, которые прям на широкий спектр значит, охватывал изменения раковых, в том числе снижал метастазирование. Вот. Было одно исследование, улучшал физическую форму, но, собственно, это не просто не панацея, это обычно вообще никак не используется сегодня. Я вам про это просто рассказываю, потому что это все быстро очень меняется. Вот. Дальше витамин С, С того, что вот я решил то, что наиболее интересно для вас сделать, рассказать, то есть при простуде, вот, значит, было показано, что все-таки вот очень долго мы думали, что совсем не работает, но небольшой, возможно, эффект есть все-таки в отношении сокращения симптомов простуды. Но, опять же, это Кахрейновский обзор, вот, то есть специально показывают то, что наив... наивысший уровень доказательности имеет, то есть статьи разные, тем не менее. Но, с другой стороны, никакого эффекта на сердечно сосудистое здоровье точно у него не показано. Вот. И э, с другой стороны, соответственно, если с момента появления симптомов, есть высокие дозы, они э, в некоторых исследованиях показывали влияние на продолжительность тяжести. Симптомов простуды. Ну, в общем, вопрос вообще, как это использовать. Я не, не назначаю, соответственно, вот, э, витамин С. И, опять же, вот если работают, то, возможно, высокие дозы, там, 8 граммов, это очень много. В одном из исследований, которое показало улучшение, э, улучшение переносимости нагрузок у тяжелых раковых больных, там были дозы 10 грамм. Вот. Но, опять же, это все-таки очень много. Значит, из того, что можно и замечательное значит, средство, если у беременных, это фолиевая кислота, про которую вы, соответственно, знаете для того, чтобы не было дефектов в нервной трубки. Что важно, что нужно да, за месяц значит, принимать, то есть нужно каким-то образом понять. Вот. Значит, Были работы, небольшой эффект при депрессии, и это содержится даже вот в нашем справочнике последнего поколения Up-to-Date, вот, очень небольшой эффект в отношении депрессии. В крупных журналах показано, что снижается холестерин плохой. Но мы не знаем, тоже транслируется это или нет в какую-то клиническую пользу. И данные вот были по тому, что удивительно, что было снижение риска инсульта. Ну, то, что тоже такие страшные вещи говорить, что там фолиевая кислота, я не говорю, снижает риск инсульта. Я вас с теми данными, которые есть. Очень вероятно, что это может поменяться, например. вот Теперь любимый многими витамин D. Вот смотрите, что хочу вам рассказать про витамин D. Дефицит это меньше, чем 20, недостаточность от 20 до 30. Вот. И, знаете, рекомендуемые уровни 30-60. И вот вопросы простого: а нужно ли принимать его дополнительно? Нет. Потому что если посмотреть все рекомендации, там и эндокринологические, они говорят, что. Взрослым людям нужно получать не менее 480 единиц. Про то, что нужно восполнять здоровым людям, там четко не сказано. Вот. Поэтому этот самому, видимо, нужно сделать, вывод и самому назначить, очень хитро. Вот. Но если назначается, конечно, обычно вреда нету, если это небольшие дозы, обычно идет там 10 тысяч единиц один раз в неделю, очень удобно. Если ежедневный прием, то, возможно, чуть ниже риск остеопороза. Для чего она применяется? Вот. Но незначительно, поэтому ради удобства все люди не пьют других препаратов, может пить 10 тысяч единиц, но не больше 20. 000. Тоже сейчас вот стейтмент ну, новой бумаги выпущенной эндокринологическими обществами, что если больше 20 тысяч, но ну, это там специальная ситуация, нужно идти к эндокринологу и понимать, с чем это связано. А с чем связан вообще интерес к витамину D? Мы видим, что в отношении многих заболеваний, если витамин D низкий, это приводит к усугублению течения и повышению, соответственно, смертности. Это к вопросу, транслируется или не транслируется. Потому что вполне возможно, несмотря на такую жесткую связь, добавление витамина D не, не приводит к улучшению ситуации. И многие врачи крайне скептически относятся вообще к тому, что насколько он полезен за пределами профилактики остеопороза. Вот. То есть, опять же, я вот сегодня еще последние данные смотрел, нету никакого эффекта на сердечно-сосудистое здоровье, на аутоиммунные заболевания, на онкологические заболевания, на саркопению. У ряда людей, у которых вот хрупкие пожилые люди, возможно, это может уменьшить количество падений. Я вам так скажу, что если вообще хочется... Ну, назначить какое-то самое безопасное плацебо, и людям нужна какая-то таблетка, наверное, витамин D – это один из самых подходящих вариантов. Вот. И, соответственно, по поводу рака, вот просто история такая, что если вот поверхностно смотреть на исследование, то оказывается, что он может снижать риски. Но если сделать глубокий, правильный анализ, исключить другие факторы, помимо витамина D большее количество, то эффект может испариться. Кроме того, если большие дозы, может образовываться камни в почках. А вообще вот это вот введение есть там 10, 100 тысяч, 200 тысяч витамина D один раз в день. Ну, тут был случай, когда так люди ввели и уехали в, ну, в реанимацию на гемодиализ с почечной недостаточностью, потому что там кальций выпал в канальце, поэтому тоже нету прям вот таких абсолютно безопасных там, способов. Но вот интересно в отношении ковида. Опять, ну, вот то, что люди там назначали, и многие ругались доказательными медицины. Вот я сейчас посмотрел тоже, 24 -го года анализ, он говорит опять, хотя что нужны, конечно, дополнительные исследования, вот, но исследователи, из, тоже хороший журнал, они делают выводы, что с их точки зрения доказательств, которые есть, их достаточно, для того, чтобы там, профилактировать ковид. Были работы, которые показывали, что вот нет эффекта, если уже назначил после заболевания, но, возможно, есть защитный эффект, если принимал человек это до витамин Д. Вот. Ну, соответственно, аккуратно, без фанатизма. И более сложное тоже – омега-3 жирные кислоты. Икоза пентоеновая, доксоза гексоеновая. Суть в том, что почему их стали исследовать, потому что там у всяких эскимосов, у Исландии жителей, у них была низкая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Если посмотреть на графики, в действительности те, у кого выше омега-3 индекс, у них меньше риски сердечно сосудистых поэтому решили их применять. Вот. Что они э, дают нам? Они вообще как лекарства используются, если есть повышение триглицеридов. Вот мы обычно говорим про холестерина повышение. Там они не работают, и вопреки мнению многих, они могут даже повышать плохой холестерин, исходя из механизма действия. Вот триглицериды, масла, которые мы наедаем, они могут снижать и часто достаточно серьезно, но в высоких дозах. Это 2-4 грамма ЕПА плюс ДХК, как лекарственный э, соответственно, препарат. Вот. И, опять же, было показано, что уменьшается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний немножко на там, 8% при приеме омега-3. Вот. И, соответственно, смертность падала от значит, инфаркта миокарда. Значит, и так интересно, были исследования, которые показали, что вот тяжелые серьезные аритмии, называются желудочковое нарушение ритма, Вот э, их меньше на фоне омега-3, стабилизируется мембрана сердца и, возможно, в некоторых исследованиях было показано, что уменьшается риск внезапной смерти. При сердечной недостаточности. Но все неоднозначно в медицине, потому что эти нарушения ритма, возможно, снижаются. А вот риск мерцательной ритмии, фибрилляции предсердия, повышается на фоне применения омега-3 жирных кислот. Это уже проверено в нескольких, в нескольких исследованиях. К сожалению, это так, причем на 20 25%. Но если доза больше 2 грамм. Вот я тоже очень внимательно читал все. Меньше 2 грамм доза не повышала риски фибрилляции предсердий. Это иллюстрация в отношении того, как нужно тщательно подходить к назначению БАДов, тоже соизмеряя разные риски и обсуждая это с пациентом. Ну и то, что есть у нас, это потенциал в том, чтобы в лечении атопического дерматита и псориаза. По этим данным есть исследование. Дальше любимый цинк. Думали от шума в ушах, не, нет, не работает, при беременности ни на что не влияет, на я звонок не э, влияет. Но это фактически, с моей точки зрения, единственное, то, что может хоть как-то безопасно повлиять на иммунную систему. Под тремя тоже вопросами. Потому что были данные по тому, что это может быть эффективно э, в первые 24 часа по РВИ, Вот, если тоже, на мне что назначить про РОИ вообще? что хотя бы цинк иногда, что, ну, как вот врач, да, пришел, ничего не назначил, опять же. Ну, конечно, стандарт он не ходит, клинические рекомендации. Вот. Снижает вот как раз тоже холестерины и снижает достаточно сильно вот этот гликозилированный гемоглобин. Это вот из хорошей статьи американской, которая показывает общую нагрузку глюкозы, как плохо понятно. И, конечно, то, что мы видим, то, что где нам цинк очень сильно помогает, когда есть ломкость ногтей, ломкость волос, есть специальные препараты цинка, которые могут улучшить, улучшить ситуацию. Магний. Вот. Чем у магний? Часто 100% беременных в России пьет магний. Вот. Хорошо расслабляет, убирает мышечные спазмы. Во всех метаанализах практически показано, что не влияет на вот эти вот мышечные спазмы. Но когда ты пациента назначаешь, ты видишь, что примерно 80% это сильно помогает. Плюс убирает перебой в работе сердца. Вот эти судороги в ногах. Значит, проблема это диарея, тошнота у некоторого процента. Ну и плюс интересно, что давление может достаточно сильно снижать. Я его даю иногда дополнительно к препаратам для снижения давления. Значит, по бронхиальной астме тоже расширение сосудов, расширение бронхов может влиять положительно. вот Дальше идет у нас хром. Хром в некоторых работах показано, что он может возможно тянуть наличие э, развития диабета при преддиабете эндокринологи э, практически тоже никогда не назначают но некоторые все-таки иногда принимают, потому что эффект может быть на уровне соответственно глюкозы он очень сильно замешан в работу вот как раз регуляции углеводов э, несколько разных механизмов ну, проще конечно вот есть там э, из питания получать э, яичные желтки зерно крупы орехи соль, брокколи, соответственно. Вот. И вот при диабете хром, опять же, 22 исследования, достаточно достаточно э, много. А, значит, улучшался контроль вот этот вот глюкозный. Но как это транслировалось в исходы в будущее, мы не знаем. В целом, было очень неплохо это выглядело при применении небольших совсем, э, совсем дозировок. А, риски побочных эффектов были такие же, как и плацебо. Дальше йод. Вот. Йод э, практически никогда не назначаем. Кроме редчайших каких-то ситуаций эндокринологических, у нас достаточно его... Э, Мы его получаем просто так обычно пить пить не нужно ну или если есть там ну, беременность вот из интересного значит тоже аминокислота такая лицетрулин в арбузах она есть и она работает как раз ну в кавычках в детоксикационных циклах снижает давление Значит, повышает чувствительность к инсулину ну, при нарушениях углеводного обмена, вот, и тоже есть вопросы по тому, может ли она помочь при синдроме хронической усталости, вот. значит, то, что мы видим, исследования были, которые показывали, что в большой дозе, даже в пакете грамм, 10 грамм повышало мышечную силу у малоподвижных людей, вот, значит, и... При велотренировках возникала улучшалась выносливость. Что важно в тем Если мы говорим, что это лечит, это некорректно. Мы можем сказать, что это, например, бустер для того, чтобы человек сам, у него больше будет вот этих сил в моменте, а потом он переключится на фоне физической нагрузки. Его митохондрии правильно начнут работать. Вот, дальше, соответственно, из тоже из интересного. Вот все, обзор делаешь, а по каким препаратам больше всего публикаций научных? И это ашваганда. Вот, ашваганда, значит, и огромное то, что мы видим в целом. Я вот статьи здесь указал, то, что снижается, возможно, но ну, все под вопросами тревожности. И из того, что у нас тоже есть, если смотреть на весь спектр каких-то БАДов, что может хоть как-то повлиять на головной мозг, возможно, на там наиболее предпочтительный вариант уровня энергии, вот то, что людям важно, и на физические возможности эффект такой мультимодальный, возможно даже э, снижение какой-то болевой чувствительности. Вот. Ну Интересные, сложные механизмы, э, механизмы работы, вот, но в плане потенциала там, нервной системы – это очень важное, достойное для исследования э, растения. Вот. Э, гинго билоба вот, тоже билобил вот эти все вещи. Есть такая шутка, что э, если посмотреть на общую площадь лесов э, гинго то как бы ее бы хватило на несколько лет производства гинга, потому что ну, медленно растет это же покрыто семенное растение вот, поэтому непонятно, что там в таблетке часто вот, но считается что может повысить там улучшить психологические там, функции проблемы с памятью вот. и знаете есть разные школы неврологов Некоторые категорически не назначают вот этот вот гинка при снижении памяти. Но опять же ожидая, что это там сосудистая деменции надвигается, альцгеймер и так далее. Но есть неврологи, в том числе известные профессора, которые вот когда ни нашим, ни вашим еще рано назначать противодементный препарат, могут на короткое время, страшные вещи говорю, могут его соответственно давать. Вот. И, соответственно, тоже э, здесь были работы в отношении вот этой вот проблемы, которая вообще не решается. тут шум в ушах даже непонятно, что делать, просто ничего не работает. А тут тоже в каких-то работах было показано, что он сработал. Но, блин, дай Боже, если дать это, смотри, в неделю, если шум в ушах будет уходить, это же ну, просто замечательно. Вот. Такие, такие, соответственно, есть, есть работы. Но проблемы с кровотечением. Соответственно, вместе с антиагрегантами могут быть кровотечения, вот, с другими препаратами, поэтому в данном случае нужно знать тоже, что это может к этому привести. Ну и такие уже более драйвовые вещи, мак, перуанская, просто, знаете, тоже такая проблема есть, вот и у мужчин, там консультируешь снижение либидо. Вот, ничего не работает, все. Значит, сколько не ходит к урологам, там таблеточки пьет, не работает, ничего. И правда ничего не работает. Часто связано с тем, что тут вот, как бы есть система фир и система play Система там страха и тревоги, и система наслаждения. Если у нас тут тревожность и стресс, проблемы с выживанием, знаете, нет до размножения. Соответственно, перевешивает и ничего не сделаешь. Ну, к вопросу о том, а есть ли хоть что-то с тоже доказательность может быть низкая, но, тем не менее, были такие работы по э, МАКе вот, перуанской, соответственно, и э, может влиять на эмоциональную сферу. И был, были исследования по именно фертильности, повышению либидо. Вот. Но, правда, мои перуанские друзья, я ездил в Перу, говорят, что это очень слабо. Но, правда, очень слабо. Они говорят, что вот у нас есть черная мака, вот, которая намного сильнее, вот, чем это. Вот. И на женскую, возможно, фертильность. Но на гормоны нет эффекта. То есть многие тестостерон хотят поднять. Ну, на это эффекта, соответственно, нет. Вот, слушайте, на ну, заключительные слайды. Вот по поводу стресса тоже хотел бы подытожить, наверное, что э, некоторые статьи говорят о том, что можно использовать. Я хочу от этого абстрагироваться. Вот, иначе бы не было моего выступления. Значит, ну, первое – это шваганда, второе, значит, ромашка. это тех, кто, знаете, иногда, ну, так, я, я называю это все усиленное плацебо. Можете помочь некоторым людям легче. Лаванда и ароматерапия. Горень валерианы тоже. Супер слабое средство, но некоторым в некотором действительности оно же по, по факту помогает. Лимонный бальзам вот, и, значит, ну, пасифлора. Вот, такая вот вещь есть. Дальше я вам переключу, когда это очень редкий случай. Разумеется, если хоть как-то это сильно там влияет на качество жизни, нужно идти к психологу, психотерапевту или терапевту. Вот, значит, это по стрессу. Значит, э, так, что, значит про тревожность и депрессию, соответственно, было вот крупное исследование тоже. Что показали? Магнин наш любимый влияет, возможно, все. Цинк, Селен, многие в это не верят, но тем не менее, Куанзимку-10, чай, вот, э, активный ингредиент шафрана. Вот, и, соответственно, кто-то говорит о том, что антиоксиданты значит, снижали тревожность, но это все под очень большим вопросом, хотя я вам даю метанализ свежий. Вот. и уменьшение усталости тоже вот это когда уже все исключили вы понимаем что нету никаких болезней там сердце значит вот эта схема надо сконзиму 10 ашваганда Женьшень тоже хороший бутаген его некоторые вот ну, там кардиологи известные там так которые не назначают а когда у родных проблема сердечный достаточно тяжелый то они женщин назначают вот радиолы розово по ней работа в действительности есть и в обтудейте но упоминается хотя конечно конечно, очень слабая. Корень, корень солодки. Вот. И по когнитивной функции все под вопросом. гинго -билоба, вот Есть такое аюрведическое растение бакопа манье. Я ее сюда выношу, потому что я сам не применял ее, никогда не использовал. Но По ней приличное количество есть э, публикации. Женьшень. Радиола розовая. Вот. Та же самая Шваганда, шалфей, вот по нему, куркума, страшно даже произносить эти слова, вот, экстракт зеленого чая, эльтианин, ну понятно, что, опять же, если вы можете заместить это тем же там, здоровыми продуктами, физнагрузками, тренировкой ума, то это, возможно, не нужно будет. И очень часто люди, которые приходят с снижением памяти, у них на самом деле тревожность. Мы просто вот вместо того, чтобы это назначать, убираем тревожность, и человек говорит «Ура, все, память восстанавливается». Ну, другими методами убираем тревожность. Вот. И по физической форме, смотрите, есть рекомендации американские по спортивному питанию добавкам, креатин. Вот. Один из самых исследованных препаратов, который увеличивает работоспособность. Кофеин, по нему есть данные, 200 миллиграмм кофеина, в принципе, норм. Вот. Кто-то говорит, максимальная доза, но ну, часто 400 миллиграммов. Поэтому, опять же, есть билдерский кофеин 200 миллиграммов, но его очень не любят психотерапевты, потому что повышает у некоторых тревожность. Mm -hmm. Поэтому аккуратно. Значит, астоксантин, тоже пишу про это в очень маленьком исследовании, такой типа антиоксидант был значит, эффективен, я в это не очень верю. Аминокислота, соответственно, бета-аланин, вот. и такая штука, как, соответственно, трибулюс из того, что вот я видел, читал, анализировал. Вот. И некоторые, соответственно, аминокислоты. Вот, завершаем. Значит, я... Много езжу по миру и читаю, потому что сталкиваюсь с тем, что наша медицина в целом, западная, как хотите, российская, официальная, не может помочь многим людям. Вот. Не получается. Тот же синдром хронической усталости. Люди как лежали, так и лежать, Что бы ты ни сделал. Какие бы ни были психиатры, подборы лекарств значит, по концентрациям в крови, психотерапия, ничего не получается, особенно если не встают. Вот. Поэтому я тоже вам это читаю, потому что я вижу, что важно работать над совмещением медицины западной вот этой и и вот какой-то другой альтернативный, это называется комплементарная медицина, а общий подход называется интегративный. Мы видим, что очень трудно в нем работать, потому что в тебя сразу со всех сторон только то, что ты что-то говоришь, летят камни со всех сторон, если вот. ты что-то делаешь. И поэтому я считаю, что вообще будущее, но за сплавом вот этих нескольких медицин, вот. западные и там, перуанские, и БАДы комплементарные. Но эти сплавы, вот видите, настолько хрупкие выходят, и с ними так трудно работать, что мне кажется, лучше бы этим занялся Московский институт столицы сплавов нежели академические <смех> организации вот да ну и вот новая научная истина торжествует не потому что ее противники признают свою неправоту оппонент со временем вымирает подрастающее поколение с самого начала я очень сильно был противником бадов очень долго пока я не занялся лонжевити и глубоко не изучил материал, эффекты и так далее. Это правда сложно, но в ряде ситуаций при очень аккуратном назначении, четко все продумав, исключив все риски, иногда можно чем-то дополнить вот, при высокой осознанности человека. Потому что главный момент здесь всегда, как это ни странно, при назначении той или иной терапии, это степень осознанности. Она бывает дальше даже важнее, чем какие-то изменения на, на тестах, которые мы видим. Вот. Моя почта. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на вопросы. ну Я тут врач, который взваливает на свои плечи разговор про деньги. Потому что часто, если пациентам не скажет, где, сколько стоит операция, то очень трудно. Вот, об этом мне говорить трудно, в особенности потому, что у меня нет, <сukain> шучу, <сukain> у меня нет конфликта интересов. Вот. Я рекомендую, у меня есть как бы, ну, там, определенные линейки там, средней руки. Есть отдельные баты, которые прям классные комбинации содержат вот при надажскую и на зиму 10 Но мне даже трудно рекомендовать часто вот эту баночку, потому что ну, тяжело сказать, что я вам вот бат конкретно рекомендую эмоционально. Поэтому знаешь, как и как, как, что э, в плане каких-то линеек, но в основном это э, то, что мы используем, есть хорошие, хорошие производители, которым нет нареканий, которые являются там средней, средней ценовой диапазон. вот Если там я знаю, что на что хочет заменить, ну, я знаю марки и скажу, насколько у меня какое личное доверие. Вот. Если молчите, значит, либо все понятно, либо ничего не понятно. Спасибо. Понятно было? Да, да. Спасибо, я старался.